Глава четвертая. И вот, все открытые помещения были отмыты и радовали глаз пустотой. Как говорили древние римляне, индустриае нил Impossible Для прилежного нет невозможного. Но ключ от последней двери на втором этаже мы так до сих пор и не нашли. Массивнее, чем прочие, она и внешне выглядела иначе. Более тёмное дерево, покрытое резьбой. Тяжёлая круглая ручка. «Тим, как думаешь, тут есть что-нибудь интересное?» Я стояла, прислонившись к стене коридора на втором этаже. «Мы только что закончили отдраивать последнюю открытую комнату и сейчас пугали друг друга встрёпанными волосами и грязной одеждой. На полу устало остывали пылесос и пора-очиститель. «Думаю, что есть». «Дверь, видишь, другая!» Тим повертел в руках бутылку с мистером Пропором. «Вижу. Интересно, где может быть ключ от нее? Мы вроде все уже вычистили, все перебрали». «Не знаю, Вика. Оборотень бросил мистера Пропора в пустое ведро, из которого мы только что вылили очередную порцию грязной воды. Слушай, а может пока хватит с комнатами, а? Надо бы двором заняться». «Ты обещала газонокосилку купить?» «Да, я обещала. Причем давно, но неожиданно мы так погрязли в уборке дома, что на двор ни сил, ни времени у нас уже не было». «Двором?» – тоскливо вздохнула я. «Тим, давай ты сама. Не люблю я в земле ковыряться. Мне от одной мысли, что нужно грядки вспахивать, дурно становится. Ты только скажешь, что нужно, я все куплю и привезу». «А дальше ты уж сам. Копай, подстригай, сей, поливай и вообще делай все, что сочтешь нужным. Забор бы еще поменять». «Забор?» Тимар тоже вздохнул. «Надо». «Тим, да ты не бойся!» Я взглянула на его тоскливую мордашку и поняла, что он думает, что забор ему придется ставить самому. «Я найду фирму, которая этим займется». «Приедут специально обученные дяденьки и поставят нам с тобой забор. Нам только выбрать надо, какой мы хотим. Деревянный, как был, или лучше из металлических щитов». Века, посмеялся оборотень, – «тебе бы сюда забор такой, но лучше бы вообще каменный». «Зачем?» «Ну, понимаешь...» Он снова помялся. «Нет, пока не понимаю». «Скоро многие узнают, что ты здесь, и переход открылся. Тут же паломничество начнется, и не все гости могут быть безобидными». «Эм...» «Я подвисла». «Переход?» «Паломничество?» «Ну да». «Тимар из-под лоб я бросил на меня взгляд». «Я же поначалу не понял, кто ты и что это за место. Наверное, потому что ты тут недавно совсем поселилась. А я сам в таких местах не бывал» только читал, но скоро уже не скрыть будет, многие догадаются. «Так, Тим», – подбочинилась я, – «а вот с этого места поподробнее. То есть я, конечно, уже и сама поняла, что тут место какое-то заколдованное, раз имеется проход в другой мир, да и дом явно непростой, но вот насчет остального что-то я не въеду никак». «Вик, но ты хозяйка дома на перекрестке. Что тут непонятного?» «Это я в курсе. И что хозяйка, и что дом? А почему на перекрестке?» «Я приподняла брови. В тупике дом стоит?» «Да нет же. Это в твоем мире он в тупике. А так, на перекрестке. Только это перекресток миров. И ты не просто хозяйка дома. Ты хозяйка». Он, внимательно глядя мне в глаза, выделил последнее слово. «Ага!» «Теперь понимаешь, ты хозяйка этого места. Дом спал, пока тебя в нем не было. А сейчас он проснулся и принял тебя. И вот...» «И что вот?» – поджала я губы. «Ох, что-то мне все это не нравится». «И скоро все увидят, что есть новая хозяйка и перекресток оживет. Ну, наверное...» Он сердито всплеснул руками. «Я же говорю тебе, что только читал про это. Но думаю, что так и будет». «То есть попадос и нам скоро ждать гостей?» Я мрачно сложила руки на груди. «Огу! Оружие бы нам какое!» Тимар почесал кончик грязного носа. «Огу! Оружие! Где же я тебе его возьму? Максимум газовый баллончик, ну, электрошокер еще». «Я не знаю, что это. А может, меч?» Тимар наткнулся на мой скептический взгляд и понизил голос. «Или арбалет?» «Еще тише. Кинжал?» «Шутишь? В моем мире все это не используется. Я меч и арбалет только в музее и видела. Я узнаю, может, пневматическое ружье можно купить без лицензии. Только знаешь, я не смогу выстрелить в человека». «А вне человека?» Тим напрягся. «А?» Я непонимающе взглянула на него. «Ой, Тим, да ну тебя!» «Путаешь меня!» «Я сказала в человека по инерции, так как кроме тебя я раньше не человеков никогда не встречала. А вообще ни в кого живого я не смогу выстрелить. Думаю, что не смогу». «Тогда, значит, нежить ты берешь на себя. А я уж с живыми разберусь, если что». Оборотень криво улыбнулся. «Ик!» «Нежить?» – я сглотнула. В общем, поговорили. Сказать, что этот разговор произвел на меня впечатление, не сказать ничего. На следующий же день я схватила Тимара в охапку и потащила в центр города. Для начала оплатила подключение городского телефона, затем заскочила к интернет-провайдерам и договорилась, чтобы нам провели интернет. Потом сдала Тимара в парикмахерскую, где его подстригли и облагородили – а сама скупила все журналы по дизайну интерьера, какие оказались в наличии в киоске «Союзпечати». Следующей точкой стал офис строительной фирмы, устанавливающей ограждения. К словам Тимара, о потенциальных гостях я прислушалась в полной мере. Особенно впечатлилась намеками на нежить. Посему решила на ограду не скупиться. Забор заказала кирпичный скованными кованными по поверху. Это ощутимо уменьшило сумму на счете, который оформила на мое имя Эльвира Николаевна. Стоит ли говорить, что далее был магазин, в котором я с маниакальным блеском в глазах выбирала самый мощный электрошокер? Парнишка-продавец даже стал на меня как-то нехорошо поглядывать. Особенно после вопроса, что он думает насчет вот этой электрической дубинки и точно ли она остановит упыря. Тут Тим прыснул в кулак, демонстративно закатив глаза, и продавец немного расслабился. Только вот я не поняла, Тимар не верил, что упыря можно остановить таким способом или просто решил успокоить продавца. Если первое, то я начинаю волноваться. И, пожалуй, одного шокера мало. Капканов, что ли, еще купить? Хотя нет, я с моим везением сама же в них и угожу. В общем... Приехали домой на такси мы только к вечеру. Была переделана куча дел, закуплены садовые инструменты и газонокосилка, оплачен забор, заодно мы прикупили всяких вкусняшек на ужин. Тимар блистал новой модной стрижкой и очумевшими глазами, а я прижимала к груди сумку со средствами самозащиты. Уф, аж страшно! Несколько электрошокеров разного размера, перцовые и газовые баллончики – Кастет для Тима и персональная сирена для меня. Пусть упыри умрут от разрыва сердца. Она так вопит, что я сама чуть не скончалась на месте с перепуга. А Тимар пребывал в слегка шоковом состоянии от впечатлений. Я же его первый раз вывезла из дома. Там-то он уже освоился и уверенно пользовался и бытовой техникой, и телевизором, и даже играл в сапера и в пасьянс на моем компьютере». А тут сразу в центр города выехали магазины, машины, троллейбусы, автобус, толпы людей. А еще все встреченные собаки сначала облаивали его, но после строгого взгляда, который Тим бросал на них, поджимали хвосты и пытались куда-то забиться. Волк, однако, хоть и совсем молоденький. Утром следующего дня я проснулась от каких-то воплей, доносившихся с улицы. Спали мы по-прежнему в столовой, так как это было единственным обжитым помещением. Только я на раскладушке, а Тимар на большом надувном матрасе кровати. И раз мы в столовой, значит, шум доносился из Ферина. Блин, и где Тим? Я прислушалась. С другой стороны дома слышался гул газонокосилки. Еще раз, блин. Быстро накинув халат, я пошла открывать утреннему визитёру. Вот ведь... «Как сглазил вчера Тимар!» Я сердито распахнула калитку в ферин и в недоумении застыла. «Никого!»